Глава 20. Дон Диего проявляет интерес. Угрожавший дождь не пошел ни в этот день, ни ночью, а утром солнце ярко светило, небо было синее, и воздух напоен запахом цветов. Вскоре после завтрака повозка Пулида была подана к дому, и Дон Карлос, его жена и дочь, приготовились к отъезду. «Как удручает меня!» — сказал Дон Диего в дверях. что брак с синьоритой не может состояться. Что я скажу моему отцу? — Не отчаивайтесь, кавальеро, — посоветовал ему Дон Карлос. — Может быть, когда мы снова будем дома, и Лолита сравнит наше скромное жилище с вашими великолепными хоромами, она переменит свое намерение. Женщина меняет свои намерения, кавальеро так же часто, как и свои прически. Я думал, что все будет уже... «Улажено к этому времени», — сказал Дон Диего. «Вы говорите, что все еще есть надежда?» «Я так думаю», — сказал Дон Карлос, но он сомневался в этом, вспоминая выражение лица сеньориты. Тем не менее он собирался серьезно поговорить с ней по приезде домой и рассчитывал на то, что решится настоять на повиновении даже в деле выбора мужа. Когда все любезности были окончены и громоздкая повозка уехала, Дон Диего вернулся обратно в свой дом с поникшей головой. это поза была характерна для него, когда он утруждал себя размышлениями. Вскоре он решил, что в данный момент нуждается в обществе. Покинув дом, перешел через площадь и вошел в таверну. Толстый хозяин кинулся приветствовать его, повел на лучшее место около окна и принес вина, не ожидая приказания. Дон Диего провел почти час, глядя через окно до площадь, следя, как проходили мужчины и женщины, наблюдая работу туземцев, то и дело, поглядывая на тропинку, ушедшую по направлению к Сан-Габриэль. Вскоре он заметил на этой тропинке двух приближавшихся всадников, а между лошадьми третьего человека. Дон Диего увидел, что от талии этого человека шли веревки к седлам всадников. «Что это такое? Во имя святых!» — воскликнул он, вставая со скамейки и подходя ближе к окну. а вздохнул хозяин. «Это ведут пленника». «Пленника?» — произнес Дон Диего. «Туземец недавно принес это известие кабальера. Опять монах попался. Объяснитесь, толстяк. Человек этот должен немедленно предстать перед судьей. Говорят, что он надул торговца шкурами и теперь должен отвечать за это». Он хотел, чтобы его дело разбиралось в Сан-Габриель, но ему не разрешили этого, так как там все расположены в пользу миссии и монахов. «Кто этот человек?» — спросил Дон Диего. «Его зовут братом Филиппом Кабальяра». «Что такое? Брат Филипп — старый человек и мой друг. Я провел позапрошлую ночь в его гасиенде». «Без сомнения, он провел вас, Кабальяра, как и других», — сказал хозяин. Но Диего проявил определенный интерес. Он внезапно вышел из таверны и направился в помещение суда, находившееся в маленьком кирпичном стане на противоположной стороне площади. В садике как раз приехали туда вместе со своим пленником. Это были два солдата, которые стояли на постое Сан-Габриэль, а монахи были принуждены именем губернатора содержать их и давать им ночлег. Это был брат Филипп. Его заставили идти всю дорогу, привязанным к седлам стражников. И можно было не сомневаться, что всадники ехали галопом, чтобы испробовать степень выносливости монаха. Платье брата Филиппа было в лохмотьях, покрыто пылью и потом. Толпившиеся вокруг награждали его насмешками и грубыми шутками, но монах гордо держал голову и делал вид, что ничего не видит и не слышит. Солдаты сошли с коней и вточили его в комнату суди, а праздношатающиеся и туземцы толпой ввалились через дверь. Дон Диего колебался за одно мгновение, потом направился к двери. «Прочь, мерзавцы!» — крикнул он, и туземцы расступились перед ним. Он вошел и стал проталкиваться сквозь толпу. Судья увидел его и пригласил на переднее место. Дону Диего было теперь не до того, чтобы садиться. «Что такое? Что случилось?» — спросил он. «Ведь это брат Филипп, благочестивый человек и мой друг!» «Он мошенник!» — возразил один из солдат. «Если это так, то нельзя больше верить ни одному человеку», — заметил Дон Диего. «Его поступки противозаконны, кабальер», — утверждал судья, выступив вперед. «Обвинение предъявлено, и его привели сюда, на суд». Тогда Дон Диего сел, и заседание было объявлено открытым. Человек, приносивший жалобу, был неприятный на вид парень. Он объяснил, что был торговцем салом и шкурами и имел склад на Сан-Габриэль. «Я прибыл в Гассиенду, управляемую этим монахом, и купил у него 10 шкур», — объявил он. «После того, как я отдал ему деньги и принес товар на склад, я нашел, что шкуры не выделаны как следует. В действительности они были совершенно испорчены. Я вернулся в гасиенду рассказал ему это, требую чтобы он вернул мне деньги, но он отказался это сделать». — Шкуры были хорошие, — вставил брат Филипп. — Я сказал ему, что возвращу ему деньги, когда он вернет мне шкуры. — Они были испорчены, — упорствовал торговец. — Мой помощник подтвердит то же самое. — Они издавали зловоние, и я должен был сшечь их немедленно. Помощник подтвердил все это. — Что вы можете сказать, брат? — спросил судья. — Что бы я ни сказал, это мне не поможет. — ответил брат Филипп. — Меня уже признали виновным и вынесли приговор. Если бы я был приверженцем беспутного губернатора, а не францисканцем, то шкуры были бы хороши. — Да это измена! — воскликнул судья. — Я говорю правду! — судья надул губы и нахмурился. — Здесь было слишком много этих мошенничеств, — сказал он наконец. — Если человек носит рясу... то это вовсе не значит, что он может безнаказанно грабить. В таких случаях, я считаю, нужно подать пример, чтобы монахи видели, что они не могут извлекать выгоды из своего сана. Монах должен заплатить этому человеку стоимость шкур, а за мошенничество он получит 10 ударов по спине. За произнесенные же им изменческие слова он получит еще пять добавочных ударов. Таков приговор».